Поставив это и то, что эльфы не откликались на его зов, юный Макс сделал вывод, что крышка люка захлопнулась сама, оставив его по одну сторону, а эльфов по другую. Первым паническим желанием рыстина было использовать магию, чтобы зажечь свет, но он вовремя остановился, уже открыв рот для первого слова заклинания. Сначала надо было обдумать своё положение, спокойно и без суеты, не поддаваясь внезапным побуждениям. Поразмыслив, он решил, что будет лучше оставаться в темноте. Свет откроет ему, что скрывается здесь в подвале, но также откроет его тому, что скрывается здесь. Стоя в темноте, Рейстен продолжал размышлять. Сначала он подумал, что эльфы заперли его здесь, оставив умирать, но быстро отбросил эту мысль. У эльфов не было причин убивать его. Напротив, он был нужен ворам, чтобы проникнуть в подвал. Они не угадали насчёт книг. В этом юноша убедился, подслушав их беседы. Усилившийся стук по крышке люка уверил его в этом. Эльфы хотели открыть дверь не меньше, чем он. Придя к такому выводу, Рейстин рискнул двинуться так тихо, как только мог, чтобы каменная стена оказалась у него за спиной. Теперь, когда зрение не могло ему помочь, юному магу приходилось полагаться на другие чувства. Почти сразу же он услышал дыхание, чужое дыхание. Он был здесь не один. Это не было ни дыханием напуганного стражника, ни тяжёлым сопением тролля, ни свистящими сиplыми вздохами хабго블ина. Дыхание было слабым и прерывистым, с лёгкими хрипами. Рейстлин слышал такое дыхание раньше, в комнатах больных и старых людей. Это не оставило следа от тех предположений, которые юный Макс строил по пути сюда. Первой дикой мыслью было, что он встретился с хозяином книг, отцом ли Эмилии. Возможно, старик решил запереться в подвале и провести жизнь со своими драгоценными книгами. Или же Леиной решил заперться здесь, что было крайне маловероятно, учитывая то, что отец его был уважаемым архимагом. Рейслин стоял в темноте, и поскольку до сих пор ничего страшного не произошло, его страх ослабел, а любопытство увеличивалось. Его неровное, хрипящее дыхание иногда прерывалось судорожными вздохами. Рейслин не слышал никаких других звуков. Ни звяканье кольчуги, ни скрипа кожи, ни лязга меча. Наверху эльфы не оставляли попыток открыть дверь. Судя по звукам, они пытались разбить её топором. А затем, совсем рядом с ним раздался голос. Ты хитрёга, не правда ли? Пауза, затем. Умеон и вместе с тем Храбар. Никажды не осмелится остаться в темноте в одиночестве. Иди сюда, дай мне на тебя посмотреть. зажгла свеча, освещая маленький кругло-деревянный столик. Возле него друг против друга стояли два стула. Один из них занимал старик. Первый же взгляд на него сказав Рейслину, что это не отец ли ему или боевой маг, сражавшийся на стороне эльфов. Старик был в чёрной мантии, на фоне которой его белые волосы и борода почти светились. Его лицо приковывало взгляд, как причудливый пейзаж. Морщины и складки, как очертания земли или гор. могли многое рассказать о его прошлом. Тонкие линии, шедшие по обу от переносицы, могли означать мудрость на другом лице. Здесь же в морщинах залегли коварство и хитрость. Морщинки, смекалки и любознательности вокруг черных глаз углубились, давая приют циничному веселью. Презрение ко всему миру изогнуло тонкие губы старика. Выступающая нижняя челюсть говорила о самолюбии и властности. Прищуренные глаза были холодными, яркими и оценивающими. Рейслин не пошевелился. Лицо старика было пустыней, жестокой, смертельно опасной. Страх снова овладел юношей. Лучше бы ему пришлось сражаться с троллем или хабгоблином. Слова простенького защитного заклинания, которые были готовы слететь с губ Рейслина, унёс безнадёжный вздох. Рейслин представил, как произносит заклятие, и как старик издевательски, презрительно смеётся. Эти старые костлявые руки с крючковатыми пальцами были пусты сейчас, но когда-то в них была безграничная власть и сила. Старик прочитал мысли рейстера не так легко, как будто он произнёс их вслух. Не отрывая пронзительного взгляда от того места, где юноша стоял, прячась в спасительной темноте, он проговорил: "Иди сюда, хитреуга. Ты проглотил мою приманку. Теперь иди, сядь и поговори со старым человеком". Рейстлин не двигался. Слова насчет приманки ему не понравились. «Тебе действительно лучше сесть рядом!» Старик улыбнулся, и улыбка превратилась в нисходительное презрение на его лице, в неприкрытую жестокость. «Ты никуда не пойдешь, пока я не позволю тебе!» Он ткнул узловатым пальцем в сторону Рейстлина. «Ты пришел ко мне! Помни это!» Рейстлин подумал о том, что он может сделать. «Я не могу!» Можно было остаться стоять в темноте, что вряд ли помогло бы ему, раз уж старик и так видит его. Можно попытаться взбежать по ступеням, что, конечно, выглядело бы жалко и отчаянно, или собраться с духом и встретиться лицом к лицу со стариком. Последнее казалось наиболее разумным. К тому же Рейстен хотел узнать, что старик имел в виду, говоря о приманке. Рейстен шагнул из темноты в жёлтый круг света и сел напротив старика. Старик впился глазами в Райстлина, пристально оглядел его, и было похоже, что увиденное ему не слишком понравилось. Слабак. Ты просто сопливый слабак. Во мне больше силы, чем в тебе, а ведь от меня остался только прах и пепел. Зачем ты мне нужен? Мне не повезло, ожидал ворва, а получил по поводу хового воробья. Но всё же, бормотание старика стало едва слышным. В этих глазах горит жажда Возможно, тело такое слабое, потому что кормит душу и ум, а учащие и не находящие желаемого. Да, это я вижу. Может быть, я поспешил судить. Посмотрим. Как тебя зовут? В компании темных эльфов Рейстлин вел себя дерзко и снисходительно. Но на вопрос этого сурового старика юноша ответил тихо и кротко. Мое имя Рейстлин Маджери, почтенный Архимаг. Архимаг. медленно проговорил старик, как будто наслаждаясь вкусом слова. Когда-то я был архимагом, величайшим из всех. Они и сейчас боятся меня, но боятся недостаточно. Сколько тебе лет? Недавно исполнился 21 год. Молод, слишком молод для испытания, удивляюсь Парсе Лиану. Должно быть, он в отчаянии. Но ну и как ты справляешься, по-твоему, Рейстен Маджери? Старик прищурился и улыбнулся самой жуткой улыбкой, которую Рейстли никогда бы приходилось видеть. Прошу прощения, господин, но я не понимаю, о чём вы. Что значит, как справляюсь? Справляюсь? У Рейстли перехватило дыхание. Он чувствовал себя так, будто пробуждается ото сна из тех, которые кажутся реальнее настоящей жизни. Но это было не сном. Он проходил испытание. Это и было испытанием. Эльф и трактир. Все события и слова были созданы, наколдованы. Он уставился в пламя свечи и судорожно принялся вспоминать свои поступки, думая лишь о том, о чём спросил старик. Как он справлялся? Старик засмеялся, и смех его прозвучал как клокотание воды под тонкой коркой льда. Я не устаю смотреть на эту реакцию. Каждый раз все ведут себя одинаково. Это одно из немногих удовольствий, что мне остались. Да, ты проходишь испытание, молодой Мак. Ты в самой его середине. И нет, я не его часть. Точнее часть, но, скажем так, непредвиденная теми, кто устроил это испытание. Вы говорили о приманке. Я пришёл к вам, вы сказали. Рейстлин старался не терять самообладания, цепляясь за остатки мужества и сжимая кулаки, чтобы дрожь рук не выдала его страх. Старик кивнул. — Да, ты пришел ко мне по цепи собственных выборов и решений. — Я не понимаю, — сказал Рейстлин. Старик охотно принялся объяснять. Некоторые маги прислушались бы к предупреждению лудильщика и никогда не вошли бы в трактир с такой дурной славой. Другие, даже если бы и вошли, отказались бы иметь дело с темными эльфами. Ты пришел в трактир. Ты говорил с эльфами. Ты довольно быстро поддался на их уговоры. Старик снова поднял узловатый палец. Несмотря на то, что считал человека, которого вы собирались ограбить, другом. Да, это так. Рейстлин не видел смысла в отрицать очевидное и не особенно стыдился своих поступков. По его мнению, любой маг, кроме разве что самого отбелённого до бела мага в ожебевых мантий, поступил бы так же. Но я хотел сохранить книги. Я бы возвратил их конклаву. Он помолчал немного, потом спросил: Нет здесь никаких книг, так? Нет, ответил старик. Здесь только я. Но кто же вы? спросил Раистлин. Моё имя не имеет значения. Ещё не имеет